Это был молодой итальянец, судя по всему, довольно компетентный, сверхвежливый. Первым делом он попросил всех выйти из комнаты. В коридоре Розик спросил, кто же мог так и делать, мистер Адамет? Ну, мало как ты пожал плечами? Воры, грабители, те, кто скорее ограбит человека или изобьет его до полу смерти, чем будет честно трудиться. Он метнул взгляд на Ной Бауэра, зная, что на них во все глаза смотрит Розик. В мире плохих людей хватает Роли. Ну, Пусть этим занимается полиция. А вы что же не собираетесь? Мы автогонщики, мальчик мой, сказал Ноль Автогонщики, а не детективы, я не мальчик. Мне сколько 17. И я не дурак. Роли взял себя в руки и окинул их задумчивым взглядом. Вся эта история дурно пахнет, тут что-то не так. Спорить готов тут замешан Харвел. Так, я в изумлении поднял в бровь, но так, что Рори это не понравилось. Перестань валять дурака, Роли. Ведь именно ты подслушал разговор Харлоу и это, который они вели тет т тет Вот-вот, в том-то и дело. Я же не слышал, о чем они говорили. Слышал только голоса и все, мало ли, что они там обсуждали. Может, Харлоу ему угрожал. Это свежая, интригующая идея. Явно пришла с Рори по вкусу и мгновенно обернулась убеждением. Конечно, так оно и было. Харлоу угрожал Дарнетту, потому что тот пытался его шантажировать, либо надуть. Роли, ты начитался комиксов, добродушно заметил Трактя. Они тебе не идут на пользу. Даже если бы Дарнет и пытался надуть или шантажировать Харлоу, чего бы тот добился и избил Даннета? Но ведь Даннет никуда не делся и вполне может продолжать и шантаж, и надувательство. Придется тебе, Рорик, придумать что-нибудь не Могу и поостроумнее, произнес Рорик. Даннет сказал, что избили его в узком переулке, который выходит на главную улицу. А вы знаете, что стоит в конце этого переулка? Почта. А может, Даннет хотел переправить какие-нибудь улики против Харлоу? Может, он считал, что держать их при себе опасно вот Харлоу и приложил его как следует, чтобы тот уже ничего не смог отправить? Ной Бауэр взглянул на Тракью, потом снова на Рори, улыбку своего лица будто ветром сдуло. «О каких уликах ты говоришь, Рори?» спросил он. Ну «Откуда мне знать?» Рори не скрывал раздражения. «Пока что идеи подбрасываю только я. Может, и вы что-нибудь предложите для разнообразия?» «Может, и предложил». Тракья, как и Ной Бауэр, внезапно посерьезнел, задумался. «Для начала лучше об этом не болтай, парень. Во-первых, «У нас нет ни на грош доказательств. Во-вторых, существует такая штука, как привлечение к судебной ответственности за клевету. Я уже сказал, насупившись, буркнул Рори. Я не дурак. К тому же вы будете выглядеть не лучшим образом, если станет известно, что тень подозрения на Харлоу бросили вы». «Вот уж, что верно, то верно, согласился Тракья. Худые вести не лежат на месте. А вон идет мистер Макалпин. Макклпин появился в основании лестницы. За два последних месяца он заметно похудел. На лице прибавилось морщин. Он был мрачен и с трудом сдерживался. Это правда, спросил он еще Да, Боюсь, что да, ответил Тракли. Кто-то его взорвать отделал или отделали. Боже ты мой, почему? Похоже на ограбление, ограбление. Средь белого дня. Вот и милые шалости цивилизации. Когда это случилось? Минут десять назад. Мы с Вилли сидели в баре. Когда он вышел, было ровно пять часов. Я как раз ждал звонка и спросил у бармена, который час. Когда он вернулся, мы все еще сидели в баре. Я взглянул на часы и решил, может, пригодится для полиции. Было ровно двенадцать минут шестого. За такое время он не мог уйти далеко. Где он сейчас? В твоем номере? А что же вы тогда? А он с ним доктор, нас выгнал. Меня, уверенно предсказал Макклупин. Он не выгонит. И оказался прав. Пять минут спустя первым из номера вышел доктор, а еще через пять минут Маккл глубоко обеспокоенный, глаза его метали молнии. Он зашагал прямо к себе в номер. Когда появился Харлоу, Тракья, Нойбауэр и Роди сидели в стебе за стольком у стенки. Если он их и заметил, то не подолгий, но прошел прямо к лестнице. Раз другой он едва заметно улыбнулся в ответ на заискивающие, почтительные улыбки. В целом же лицо его, как обычно, оставалось непроницаемым.